Глава сороковая. Бабуля? Да. Почему в день аварии они не взяли нас с собой на Кристина? Не знаю. Кажется, дедуля не позволил. Дедуля? Да. Из-за чего? Не знаю. По-моему, у Жуля был небольшой жар. Бабуля? Да. Что тебе сказали папа с мамой, прежде чем сесть в машину? До вечера. Я перебираю в голове вечные вопросы, пока жду старских перед невысоким зданием жандармерии. Я подкрасила губы блеском и наложила румяну, как будто собралась на танцы «Парадис». Он приближается походкой ковбоя, в кепе на голове и спрашивает сразу. «Ну что, появились новые сведения о придурковатом вороне?» Он мне изрядно надоел. Я одариваю его лучшей из моих улыбок. Три года походов к ортодонту, чтобы закрыть щели между зубами. Нет, я ничего не узнала и пришла, чтобы прочесть дело открытое после аварии, в которой погибли мои родители. Он бросает на меня высокомерный взгляд, даже не пытаясь проявить хоть толику сочувствия. Я не в его вкусе. «На меня наседает мэр, милая мадемуазель. Я нуждаюсь в помощи, и вы можете её оказать, особенно учитывая всё, что случилось в прошлое воскресенье». Намёк на весёлый переполох в гортензиях. Но в прошлое воскресенье все были счастливы. «Вы издеваетесь?» восклицает Старски. «У нас никогда не было такого количества посетителей. Мне понравилось. А те, кому сообщили о смерти матери или отца, тоже повеселились?» Я чаще встаю на сторону наших постояльцев, а не их родственников. «Ну, а я на сторону мэра, который меня достает. Он мне жить не дает, ясно? Так что вы не получите никаких документов по делу Нэш, пока не преподнесете мне ворона на блюдечке с голубой каемочкой». Да я не знаю, кто он!» «Ну так расстарайтесь и узнайте!» Мы стоим на тротуаре. Краем уха я слушаю жирного придурка. Смотрю, что делают внутри и строю планы. Нужно вернуться сюда ночью и разбить окно с задней стороны здания. От земли до него три метра, но только на нем нет решетки. Придется взять дедулину стремянку. «Вы в гортензиях самая молодая, значит, самая сообразительная. Справитесь!» «Я вам не весы!» «Правда? А кто тогда?» Он меня подавляет. Я больше не хочу сверкать белозубой улыбкой. Не хочу понравиться ему. А уж о баральном сексе с подобным типом речи быть не может. Даже с презервативом, закрытыми глазами и воображая на его месте романа. До свидания. Иду кормить толстого кота мадам Дрейфус. Он ждет на тротуаре. Я насыпаю в миску 500 граммов рыбных крокетов и меняю воду, как делаю каждые три дня. Котяра питается, а я фотографирую его, чтобы показать старушке. Светлый рыжий кот страшен, как адская тварь. Весь какой-то гнилой, на теле шрама от укусов — настоящая забияка. Кот мне не доверяет, так что я даже погладить его не могу. В детстве мне ужасно хотелось иметь домашнего любимца. Мы с Жюлем, особенно я, годами умоляли бабулю, но она всегда ссылалась на дедушкину аллергию на шерсть животных. Уверена, это было вранье чистой воды. Просто она считала любое животное грязным. Мы с Жо и Марией сочинили коротенькую петицию и собираем подписи, чтобы нам разрешили держать в гортензиях маленькую собачку. Я считаю, что в таких заведениях, как наши, домашние животные должны стать неотъемлемой частью лечения и даже получать зарплату от страховых компаний. Закончив фотосъемку, я мчусь в комнату Жюля и ищу, как взломать его компьютер. В мели расстоянии от одного места до другого можно преодолеть за пять минут. Преимущество жизни в сельской местности. Я читаю инструкцию и бегу в Бакалею папаши просто, чтобы заказать гвоздодер и фомку. Говорю ему, это для дедуля. А чтобы не вызывать подозрений — Добавляю пенку для укладки волос. Это бабули И батарейки для моего полароида. Папаша Прост заявляет, что поставки придется ждать три недели. Мне торопиться некуда. Я и два месяца могу подождать. Как раз Роман вернется».